Глава шестая. Тернер Айситар. Я потрясенно прислонился спиной к стене и тихо съехал вниз, усевшись на пол. «Что, совсем плохо?» – встревожился за меня ветеринар. «Потерпите немного, я скоро принесу вам отвар». Я даже не отреагировал. С той самой минуты, как я увидел девушку и понял, что она моя истинная пара, мне было ясно, что магией она не обделена. Правда, на хаотичность ее потоков я даже внимания не обратил, это только волчара заметил». А сам я пребывал в уверенности, что это красавица, магичка или типа того. Людей на нашей планете, Лертане, очень мало. Но среди них тоже встречаются обладающие даром. И, как правило, у всех их в роду были эльфы. Но то, что моя вторая половинка – оборотница, это насмешка судьбы, не иначе. Чья-то злая шутка, и я даже догадываюсь, чья – В природе все должно быть четко и гармонично. У оборотней истинные пары – это оборотницы, пусть даже другого вида. Сыновья у них всегда рождались с генами отца, а дочки – копии матери. А у эльфов – всегда эльфийки, лишь изредка человечки с эльфийскими генами от предков. Такого, чтобы истинной парой были эльф и оборотница, на Лертане еще не случалось. Представляю, какой ажиотаж возникнет вокруг моей семьи в местном обществе. Теперь только ленивый не сунет нос в мою личную жизнь. Впрочем, во всем этом был один неоспоримый плюс. По опыту знаю, что оборотницы самые страстные в постели по сравнению с эльфийками и даже человечками. Пришел к выводу, что все мои мысли неизменно сводятся к сексу, а от болезненного напряжения в штанах я уже непроизвольно скрежетал зубами. Проклятый виогрант. «Как ты думаешь, какой у нее зверь?» – глухо спросил я ветеринара. «Не знаю», – честно ответил он. У нее еще не было первого оборота, так что тут можно только гадать. «Что ты делаешь?» – насторожился я, увидев, что этот тип тщательно изучает запястье моей пары. Не просто обнюхал его, но еще и лизнул. Я и так с трудом сдерживался, видя, что кто-то смеет прикасаться к моей девочке, а этот смертник еще и язык распустил. «Это просто тест. Я всего лишь проверил кое-что». Его плечи почему-то поникли. правда Ревкнул я так, что даже у кота дернулся хвост. Вскочил на ноги, подошел к нему вплотную. Я мог бы свернуть волчью шею одним движением. Поддавшись интуиции, схватил его руку и посмотрел на запястье. Странно. Там была татуировка истинной пары, но очень бледная, какая обычно возникает у оборотней, если они обрели свою вторую половинку, но еще не соединились с ней. «Это что значит?» Моим голосом можно было заморозить весь замок. Волк понял, что жить ему остались считанные секунды, но все же храбро посмотрел на меня. «Все не так, как вы подумали. И хочу напомнить, что я единственный, кто может сделать вам противоядие». «Фраклятье! блохосты прав!» «Объясни!» – прорычал я. Мне пришла в голову мысль. «А если это какая-то ошибка? Вдруг ваше влечение к этой девушке всего лишь результат отравления черным подколодником». Просто навязчивое состояние, навеянное галлюцинациями. Ведь всем известно, что не бывает такого, чтобы истинной парой эльфа была оборотница. У вас эльфов татуировки истинности появляются только после консумации связи. А оборотней сразу, как только две связанные судьбы половинки рождаются на свет. Правда, они при этом очень бледные и обретают яркость тоже после консумации. Но все равно они видны. Я и подумал, что если это Лерси не ваша истинная пара, а моя… «Я не знаю, какой у нее зверь, но ее запах мне очень нравится», – признался Тернер. «Тебе жить надоело?» Я едва сдержался, чтобы не прикончить его. «Во мне о чем волноваться. На руке этой Лерси нет отметки истинной пары, даже совсем бледной». Тяжело вздохнул он. «Видите ли, я ищу свою половинку уже очень давно. Татуировка появилась на моей руке 23 года назад. И с каждым днем жить без моей девочки становится все сложнее. Наваливается апатия». Я даже к провидцу ходил за советом. Как мне ее найти? Он ответил только одно. Моя пара для меня недосягаема. Вдруг это потому, что она из другого мира? Вашей Лерси тоже 23 года. Она лишь сутки назад появилась на Лертане. Она тоже оборотень, как и я. И ее запах для меня очень приятен. Вот я и подумал, может, это та самая, кого я искал так долго. Но все же это не она. Лерси ваша девочка, господин Леранель. С чем вас искренне поздравляю. Странно, но мне его даже жалко стало. "Если хочешь, я помогу тебе ее найти", предложил я. "Правда?" с надеждой вскинулся парень. "Я уволился со службы и собирался открывать частное детективное агентство. Будем считать, что ты мой первый клиент. Оплата у нас с тобой будет такая. Ты спасаешь мне жизнь, приготовив противоядя от черного подколодника, а я спасаю тебя, найдя твою истинную Мы уже знаем, что она оборотница, ей 23 года, и на ее запястье такой же рисунок, как у тебя. И Есть от чего толкнуться в поисках», — отметил я. «Господин Леранель», — просияв парень от избытка эмоций, вскочил с кровати. «Это… Я даже не знаю, как вас благодарить. Спасибо!» «Позаботься о моей Элерсе и приведи меня скорее в норму», — отозвался я. Стук в дверь прервал наш разговор, и до меня донесся голос моего дворецкого, Гастона. «Приношу свои извинения, ваше святейшество, но ваш приказ насчет Изыди еще в силе?» «Дело в том, что бал уже начался, и гостям хотелось бы поприветствовать хозяина дома. Прибыли множество знатных дам и кавалеров, и даже сам король пожаловал. Что мне им всем ответить?» «Бездна!» – простонал я, хватаясь за голову. «Я совсем забыл про этот проклятый благотворительный бал, который мне навязали еще полгода назад. Да еще и Дарион Первый явился собственной персоной». «Мне так и передать?» – невозмутимо поинтересовался Гастон. «Скажи, что сейчас буду!» – ревкнул я, магией сшибая дверь с петель.